Глава 3 Разбудил меня легкий перестук каблучков по паркету. Голова немного гудела от усталости и энергопотери. Сквозь закрытые глаза верхним зрением я видел своего посетителя как великолепный нежно-розовый бутон, окруженный бледно-желтым ореолом и оранжевыми прожилками. Собственно говоря, прожилки были боевыми цепями ауры моего раннего визитера, или, если точнее сказать, визитерши. Вглядевшись чуть пристальнее, я рассмотрел даже несколько крохотных фиолетовых вихрей с зарубками оставшихся на ауре после убийства разумного существа. Открыв глаза, я увидел прелестное и тонконогое создание женского пола с длинной гривой отчаянно рыжих волос. Я представил, сколько неприятных сюрпризов могла бы доставить эта нежная барышня, вздумавшим ее обидеть, и ухмыльнулся. За три часа сна нижнее тело настолько стабилизировалось, что я даже почувствовал мгновенный укол плотского вожделения, рассматривая этот прекрасный образец человеческой расы. «Завтрак!» — мелодично пропел образец с вопросительной интонацией. «Завтрак!» Покладисто согласился я и обвел глазами комнату в поисках своей одежды. Несмотря на ночные эскопады, костюм выглядел вполне прилично, хотя и был куплен у смуглокожего торговца на заплеванном вокзале. Пока я питался, с удовольствием поглощая разнообразную и высококачественную снедь, в комнату довольно шумно ворвался Виталий Алексеевич. «Ну что, не передумал?» – бросил он прямо с порога. Жестом я попросил его помолчать, а сам дожевал нежно-розовый, упоительно пахнущий ломтик ветчины, на который капнул немного лимонного сока. «И все-таки мы совсем не ценим, что имеем», — задумчиво произнес я, начисто проигнорировав его предыдущий вопрос и имея в виду все. «Это великолепное утро и свежайшую ветчину и прелестную фею, порхавшую вокруг меня». От чего же?» – удивился Логинов, и одним движением смахнул в себя содержимое одной из тарелок. «Варвар!» – лениво прокомментировал я и протянул руку за бумагами, которые он держал в руках. «Это протоколы допросов», – предупредил он. «Интересно?» «Нет», – махнул я рукой. «Если я ничего не напутал там, просто цистерна, дерьма и помоев в пропорции 50 на 50». «Не напутал», – грустно ответил он, – «восемнадцать арестов за одну ночь и ни одной пустышки». «Чё, не выбивали пыль?» – как бы вскользь поинтересовался я. «А зачем?» – он вполне искренне удивился. «Вполне цивилизованно. Инъекция да и, и если он не специально подготовленный агент, то вспомнит даже цвет трусов своей первой подруги». «И вправду», — согласился я, — «слушай», — он немного замялся, — «там шеф хочет лично вручить тебе белого слона!» Я зацепил ложечкой верхушку яичка и понес ко рту. «Ну, что-то вроде». «А надо?» В ответ он только руками разъел. «Да политика, понимаешь, начальник-то мужик хороший, хотя и занудный». «Ладно, не переживай». Ура перед строем, рад стараться ваше сиятельство и так далее. Ты это учти, предупредил он, я тебя представил как оперативника ПГУ с холода. Я улыбнулся, ты ведь сказал, это для того, чтобы узнать, насколько я в курсе вашего внутреннего жаргона, не беспокойся, я в курсе. Он почесал затылок. А ты откуда не скажешь, да? Грустно предположил он. «Да скажу!» – пообещал я. И, его, вдруг проснувшийся энтузиазм, продолжил. «Но в свое время! Пальчики-то уже прокачали?» – спросил я довольно эхидно. «Мой собеседник только руками развел. А не будет бомж и мелкий воришка компрометировать славные ряды борцов с нечистью!» «Тревожно?» – спросил я. «Да ты на себя в зеркало когда последний раз смотрел?» С ласковой иронией доброго отца отозвался Логинов. «Да твоя рожа просто кричит о высшем образовании, фамильном серебре и ненависти к Люмпин пролетариату!» на руки?» – он насмешливо кивнул. «Даже сквозь мазут твоя белая кожа выдает тебя с головой!» «И что, все так плохо?» – сделанным ужасом спросил я. «Ну, не все», – нехотя согласился он. «Пальчики, конечно, потом воспоминания приятелей, уверенно опознавших тебя. Самый главный аргумент в твою пользу тот, что если бы у наших вероятных друзей был такой специалист, он выходил бы на улицу только в сопровождении полка телохранителей и звена штурмовых вертолетов. Ладно», – он хлопнул своей крепкой, мясистой ладонью по колену. Пойдем, покажу твои апартаменты. Я быстро оделся и по короткой лестнице мы спустились в роскошный холл, главным украшением которого был большой израстцовый камин. Узкая тропинка из бетонных плит в обрамлении проросшей травы привела нас к такому же, чуть поменьше двухэтажному домику. Холл был обшит панелями настоящего красного дерева, был там негромко журчащий фонтанчик и красивая монументальная лестница, ведущая наверх. 10 просторных комнат, даже своя библиотека, правда, насколько можно было судить, литература была подобрана достаточно случайно, поскольку старинные, почерневшие от времени переплеты из кожи соседствовали с новенькими изданиями в ярких пластиковых обложках. На столе персоналка с огромным монитором. Присмотревшись внимательнее, я отметил необычный дизайн. Сталь даже на лицевой панели и очень сложную систему электропитания. Главным же достоинством дома мне показалось то, что из окна спальни открывался превосходный вид на лес и реку. Чуть-чуть портило ощущение толстое бронестекло, которым был полностью закрыт балкон. Но зато спать спокойнее. Пока мы ходили по комнатам, появился седенький старичок с кучей фотоаппаратуры. Он довольно быстро нащелкал мою физиономию на фоне белой двери душевой и удалился в освояси. «Ну как, нравится?» – спросил Виталий Алексеевич, наблюдавший за моими перемещениями из глубокого и, видимо, очень удобного кожаного кресла. «Да нравится!» – честно признался я. «Только от стекло на балконе!» «А чем тебе стекло не угодило?» – немного удивился он. «Да нет, просто люблю свежий воздух!» «А, это!» – он махнул рукой. «Вон там!» – он показал пальцем пульт климатизатора. «Количество и качество воздухообмена, влажность, температура, да хоть Сахару здесь устраивай, а хош Бангалор во время муссонов». «Ну, Бангалор, пожалуй, не стоит». Я улыбнулся, вспоминая сплошной поток воды с неба и вязкую по колено жижу под ногами. Дождь, чтоб его... «А что, приходилось?» – мгновенно отреагировал Виталий Алексеевич. «Ну зачем тебе? Все и сразу!» «Да работа такая!» – развел он руками. «Рефлексы, словно у сторожевого пса». «Рефлексы!» – проворчал я. «Что дальше?» «Дальше...» – он помолчал. «Мне бы и хотелось знать, что ты вообще умеешь делать». «В каком смысле?» – поспешил уточнить я. «Да в прямом. Нужна ли тебе охрана? Насколько ты знаешь, оперативно-розыскную работу?» «Да нет», – он поднял руки, словно сдавался. «Охрана совсем не проблема. Да хоть полную обойму, хоть три. И оперативной работе научим. Невелика наука». Это как посмотреть, усомнился я. Да, это как посмотреть, согласился он и вдруг оживился. Значит, в курсе? Слушай, не удержался я от ехидства, мне казалось, свою часть договора я уже выполнил или не так? Так, грустно подтвердил он, но ведь тебе и в самом деле нужна помощь. Он немного наклонился вперед и напоминал сейчас не матерого контрразведчика, а скорее доброго учителя. «Мы эту помощь тебе можем предоставить, но для этого тебе нужно стать не просто ценным наемником, а членом команды в полном смысле слова, и тогда все, что нужно, у тебя будет». Оружие, деньги, связь, и главное, за твоей спиной встанет государство. И, и ты знаешь, не самое хлипкое государство на этой планете. Ты, конечно, крутой парень. На моих глазах буквально порвал в клочья ребят, спеленавших меня словно салагу. А я, поверь, мне первый день ем этот хлеб». Так что в твоих способностях у меня сомнений нет. Но сможешь ли ты быть сразу в двух местах? Еще вопрос. А главное, тут простая математика. Один человек, даже супермен. Это одна точка сбора информации. Двое уже лучше. Как два глаза лучше одного. А если это целая система? Система сбора и переработки оперативной информации с аппаратом мгновенного и адекватного реагирования. «Ты не торопись, лучше хорошенько подумай, а потом отвечай». Да все ответы у меня уже были, разумеется. Но кое-что я все-таки уточнил. Только давай договоримся». «Никакой политики! Я сам выбираю дела, за которые берусь! Никаких медиков и анализов! Никаких поисков родословной и друзей! Если вы меня хоть раз подставите, договор автоматически расторгается!» «Так это значит, да?» – он расплылся в улыбке. «Да черт с тобой!» – я махнул рукой. «Я просто подумал, окажись я в твоей ситуации, то вел бы себя не в пример наглее!» Ух, он оттер воображаемый пот со лба и взмахнул рукой, словно сбрасывая капли с ладони. «Ну все, я в город, а ты пока отдыхай, все остальное вечером». «Одна просьба». «Да». «Хотелось бы приобрести одежонки, а то у меня, кроме этого...» Я развел руками, показывая свой нехитрый наряд. «Ой, черт, мог бы и сам догадаться!» Он на секунду задумался. а «Я поехал, а к тебе подошлю Леночку, она все организует». на well, мосты ответил я и слегка поклонился. Буквально через пять минут в холл вошла стройная и высокая девушка, одетая в совершенно невероятно элегантный темно-серый костюм и черные туфли на высоком каблуке. Чуть раскосые и темно-карие глаза под большими роговыми очками с простыми стеклами внимательно и, я бы сказал, профессионально окинули мою фигуру, задержались немного на руках. «Долю тебе, Смак, а моих занятий!» И пристально, и немного насмешливо поднялись вверх. «Виталий Алексеевич говорил, вас нужно одеть?» «Ну да». Я сделал вид, будто слегка смутился на что-то в этом роде. «Поехали?» «Ну, поехали». Так мы оказались сначала в одном магазине, потом в другом и так далее. Деньги она тратила профессионально и с размахом. Ее кредитная карточка, похоже, была неисчерпаема. Вместительный задний отсек нашего ленд-крузера понемногу заполнялся пакетами и пакетиками. Только один раз Лена категорически отказалась от покупки, когда мы проходили мимо отдела торгующего телефонами. «Получишь тех отделе мелодично пропела она, увлекая меня далее. В конце концов девушка выдохлась и почти с радостью согласилась сделать перерыв на обед. Экипировавшись в лучших магазинах столицы, я уже чувствовал себя намного увереннее. Немного смущало то обстоятельство, что расплачиваться за обед будет она, но в конце концов не из своих же, — подумал я и успокоился. Мои доллары, оружие и еще кое-какая техника ждали меня в специально оборудованном тайнике. Ждали начала моей личной охоты или непредвиденных обстоятельств. Этот аварийный комплект я подготовил специально, не полагаясь на такую хрупкую и непостоянную вещь, как благосклонность судьбы и государства». Мы уже почти заканчивали трапезу, когда из-за соседнего столика к нам подошли два парня совершенно босяцкого вида. Потертые пыльные спортивные штаны, кожаные куртки и такие же потертые пыльные рожи. Не спрашивая разрешения, они подсели к нам. «Мужик», — начал один из них, — «одолжи кралю на час, мы тебе денег дадим». Он думал, что Макаров, который уперся мне в ребра, сделает меня сговорчивее. Зря, кстати. «Леночка», — я поднял глаза на свою спутницу, — «это часом не проверка нашего общего друга. Ломать коллег в первый день работы как-то...» «Зачем?» — она изящно пожала плечиками. «Такой примитив, просто залетные уроды!» Затем она положила вилку на стол и кокетливо промокнула губы салфеткой. «Ты кого уродом назвала, сука?» – зашипел другой и тут же, смолк уткнувшись лицом в стол почти синхронно со своим приятелем. Со стороны они выглядели просто упившимися в усмерть до падения мордой в салат. Поскольку салата на столе уже не было, я заботливо пододвинул розеточку с вареньем и, брезгливо морщясь, переложил его рожу в сладкое месиво. «Жаль варенье портить, но картина требует завершения», — пояснил я, удивленный Елене. В ответ она озорно улыбнулась и аккуратно вылила недопитый кофе на обритую башку второго. «Так лучше!» «Ага!» — согласился я и предложил. «А еще можешь украсить этот бестолковый чайник парой цветов из вазочки? Пойдем!» Она, не торопясь, выбрала два тюльпана, со вздохом возложила их на бритый череп и подхватила сумочку. «Пошли!» Мы успели дойти до машины, но тут до нас донесся громовой рык и слова. «Убью, падла!» «Это нам, что ли?» Я только успел повернуться к подбегающим кабанам, как что-то возле моего уха негромко, но внятно сказала «чпок-чпок», и зверье уткнуло с мордами в асфальт. Обернувшись к машине, я увидел Сергея, нашего водителя. В его лапах совсем немаленькая гюрза казалась игрушкой, несмотря на мощный глушитель. но Он, не торопясь, уложил ствол в кобуру и, обойдя машину, вежливо открыл дверцу перед Еленой. «Спасибо, Сережа!» Она как-то по-особому улыбнулась. А здоровенный битюк, способный, наверное, приподнять наш джип за передок, покраснел, словно школьник, и мышкой юркнул на водительское сиденье.